Мы видели, как закон слабо сдерживал проявление материальной силы, позволяя частную месть или выкуп деньгами. Представляла ли славянская языческая религия какое-нибудь противоборство им? Кажется, никакого. Одно только нравственное противоборство могла представить власть родительская. Любопытен рассказ старика отца Усма Швецова. «Однажды, — говорит он, — я бронил своего младшего сына, и тот в сердцах разорвал воловью кожу». Вот верная картина быта. Богатырь принужден выслушать укоры старого отца. Материальная сила кипит, просится вон, но сдерживается и оказывается только в бессмысленном гневе на невинную вещь. Игорь покорствует Олегу, ходит по нём как сын. Святослав сердится на мать за советы принять христианство, но отговаривается дружиною. Владимир повинуется дяде Добрыне, посылает сказать блуду, что будет иметь его вместо отца. Большего выражения для чести и власти не было. Преобладание материальной силы, разумеется, не могло условливать уважение к слабейшему полу вообще. Но при отсутствии определений женщина могла, пользуясь иногда своим преимуществом духовным, а иногда даже и силою материальную, играть важную роль. Мудрейшую из людей в описываемый период является женщина Ольга, которая правит Русью во время малолетства Святослава, да и после совершеннолетия. Женщины провожают мужей своих на битвы. Песни, содержание которых относится ко временам Владимира, упоминают о женщинах-чародейках. По свидетельству тех же песен, женщины участвовали вместе с мужчинами в пирах княжеских, похваляясь своей хитростью, мудростью, стыдливости маловых беседах, выходки материальной силы и тут на первом плане. Владимир советуется со своей женой Анною о церковном уставе. Княгини имеют свои волости, содержат свою дружину, спорят с мужьями, кто наберет храбрейших дружинников. Рогвольд Полоцкий отдает дочери на решение за кого она хочет выйти замуж. Предслава переписывается с Ярославом о поступках Святополковых. В таком состоянии застала нравы новорожденного русского общества христианства, о влиянии которого будет речь в своем месте. Теперь обратимся к обычаям. Мы не знаем, какие обряды совершались при рождении ребенка. Знаем из летописи и из правды, что к детям представлялись кормильцы или воспитатели. Упоминаются также кормилицы. Трудно решить, в каком значении принимались последние. В одном ли нашем, тесном значении женщин, кормящих грудью ребенка, или в обширном значении нянек, точно так, как воспитатели, пестуны мужчины назывались кормильцами. Князья женились рано. Владимир, будучи очень молод, сватался к рогнеде, но уже прежде был женат на матери Вышеслава. Из подробностей брачных обычаев мы знаем только четыре: Сватовство, жених обращался к отцу невесты с предложением. Невеста в день свадьбы одевалась в лучшее платье. Княжна во всю утварь царскую. Упоминается об обычае разувания мужа молодой женою. Обычае, которое находим одинаково у племен славянских и литовских. Наконец, знаем, что за жену платилась вено. Мертвых погребали на горах. Насыпали курганы над могилами. Совершали тризны. Византийский историк так описывает погребения воинов Святославовых. Ночью, при появлении полной луны, неприятели, русы, вышли из города на поле сражения, собрали тела своих убитых и сожгли их на многих кострах, расположенных у стены. В то же время они умертвили по своему обычаю множество пленных мужчин и жен, утопили в Дунае грудных младенцев и петухов. Арабские писатели говорят, что славяне и руссы жгли своих мертвецов с разными пожитками, животными и женами. Жилища носили разные названия. Упоминаются терема. Так в Киеве был каменный терем княжеский с двором. Он состоял из разных покоев, между которыми была гридница... Комната, куда собиралась дружина для перов и, вероятно, для совета. Под именем терема в обширном смысле разумели, как видно, то, что мы теперь называем дворцом, большое, видное по своей красоте здание. Общее название для дома было «хоромы», состоявшее из теплого жилья, «изб», «изба» и «стопка» и холодных летних покоев, «клетей». Загородные летние дворы, как, например, Берестовский святого Владимира, состояли, разумеется, из одних холодных покоев или клетей. Клети соединялись друг с другом сенями, переходами или помостами, как видно из описания кончины святого Владимира. В хоромах напереди пределывались сени или крыльца на столбах, что видно из описания мученической кончины двух варягов. Около хором были дворы, огороженные забором. Кроме клетей упоминаются одрины, спальни, от одр ложи, вежи, чердаки, вышки, голубятни, голубники. Из служб упоминаются бани и медуши, где берегли мед. Из утвари встречаем название «одр» — кровать, Стол в значении княжеского седалища, что теперь престол. Обыкновенно лавки в песнях называются беседами. В летописи упоминается «посынча беседа». Упоминаются ковры, которыми, вероятно, покрывали более столы и лавки, чем полы. Из названий «платья» встречаем «порты», в обширном и в тесном значении. Из верхнего платья упоминаются корзны и луды, япончи. К одеждам отнесли мы перегибы и сустуги, в которых величались древлянские послы.